Глава 12. Морозный бог на машине. В ночь с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный, никем кем из сторожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов.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 Были долгоповальные болезни от трупов, гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29 девятого года.